Бог вложил в душу человека стремление к беспредельному, к бессмертию. Наше настоящее не является целью жизни. Наша цель всегда в будущем. Мы не живем, а только собираемся жить. И когда смерть уже готова заглянуть нам в душу, мы, ощущаем мрак и плесень могилы, подобно многострадальному Иову, задаем себе вопрос, когда умрет человек, то будет ли он опять жить? 14 глава книги Ева, 14 стих. Другими словами, существует ли загробная жизнь? Есть ли у нас основания верить в бессмертие души, в грядущее воскресение умерших? Душа человека будет жить после смерти. Об этом свидетельствует евангельская притча, которую привел сам Христос. Эту притчу мы находим в Евангелии от Луки в 16 главе, с 19 по 31 стихи. Вот она.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 В этой истории Христос рассказывает тайны загробного мира, которые никогда не были бы способны возникнуть в человеческом воображении. Христос как бы переносит нас за грань, отделяющую видимое от невидимого, и мы, доверяясь Его непреложным словам, постигаем истину бессмертия. Перед нами муки и вечное блаженство, закон возмездия и безусловность конечной божественной справедливости, воздающей каждому по делам его. Как видим, земная жизнь богача не закончилась пышной церемонией его погребения. Только перейдя грань земного бытия, бессмертной душе богача открылась трагическая развязка, и он вынужден мучиться в пламени неугасающего огня бесконечную вечность». Надежда жить вечной жизнью всегда была и всегда будет высшим благом каждого человека на земле. В этой надежде черпали силу и вдохновение лучшие люди всех времен. Авраам готов был расстаться с единственным любимым сыном Исааком. Он верил, что Бог силен и из мертвых воскресить его. Это послание к евреям, 11 глава, 19 стих.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 Его уверенность в Библия повествует о Данииле, который с дерзновением пророчествовал о том, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившее многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Читаем мы в 12 главе книги пророка Даниила. «Христос подтвердил чаяние верующих и сказал в 6 главе Евангелия Туанна, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Мы всегда ценим в людях нравственные качества и добродетели и порицаем безнравственность и пороки. Наши аппетиты и желания плоти встречают противодействие в нашем разуме, чувствах, совести. Чем объяснить это внутреннее непримиримое противоречие? Если бы мы, подобно животным, были только плотские существа, то никогда не знали бы этой борьбы. Мы позволили бы своему телу без сожалений и угрызений совести плыть по течению его низших устремлений. Но мы видим, что наша воля находится всегда в открытой войне с нашим плотским с нашими плотскими инстинктами и порочными наклонностями, и войну эту объявляет наша бессмертная душа, а не наша кровь и не наши мускулы. В душе мы носим как бы некий бессмертный и в то же время ощутимый масштаб вечности, жаждем всего абсолютного и неизменного, безусловно прекрасного, истинного, а земная жизнь дает нам одно приходящее, изменчивое, непостоянное, ложное. Душа неразрушима и должна продолжать свое существование после распада телесного организма. Материя разлагается, распадается на простейшие составные элементы. Дух же – первично сущая субстанция. Он не может разлагаться и терпеть какое-либо упрощение. Душа не может быть уничтожена. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь», говорит муж Божий в книге Иова в 33 главе. «Дух...» Не умирает и не может умереть. Умирающему на кресте разбойнику Христос обещал, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю, значит, будет живым и бессмертным. Ученикам Христос заповедал не бояться смерти, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, говорил Христос в 10 главе Евангелия от Матфея. Известно, что материальные частицы тела непрестанно обновляются. У человека в 20-летнем возрасте было одно тело с известным составом, а в 30 лет у этого же лица от прежнего тела не осталось никаких материальных частиц а образовалось совершенно новое тело с новым молекулярным составом. За целых 10 лет внутренняя природа человека, его личность, осталась той же, которая была раньше, и никаких изменений она не претерпела. Кто из нас не знает, что внешние впечатления сохраняются в душе долго, иногда на всю жизнь? И если бы и хранилищем этих представлений служил мозг, рассуждают ученые, то с обновлением материальных частиц мозга, казалось бы, должны исчезнуть и все таящиеся в нем представления и образы. Тело изнашивается, душа же остается бодрой, юношеской. Верующий человек не ищет смерти, но и не боится ее». Он уже здесь, на земле, живет жизнью души, которая не умирает при смерти тела. Ибо знаем, говорит апостол Павел, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Это 5 глава 2 послания к Коринфянам. Знаем.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 И действительно, при таком самоощущении бессмысленности жизни человек обречен на прострацию, душевную катастрофу, а мир, в котором он живет, подобен замкнутому кругу, из которого нет выхода. Но достаточно внести в общую картину мира эти дивные штрихи истинности бессмертия, чтобы она из незаконченного творения обратилась в шедевр гения. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем», — говорит книга Иова в 26 главе. «Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ними облако свое, черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость» от Духа Его великолепие неба. «Как разуметь, спрашивают ученые, хотя бы превращение гусеницы в бабочку, какого-нибудь ползающего шелковичного червя в порхающее легкокрылое существо? Не есть ли это пробуждение после сна, воскресение после смерти? Священное Писание открывает истинность бессмертия. Апостол Павел пишет «Есть тела небесные и тела земные». «Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть и тело духовное». И еще вопрос, над которым трудились люди науки. «Может ли живое существо с потерей сознания продолжать жить?» конечно, может. Уже в чередовании сна и бодрствования мы наблюдаем эту смену сознания и забытия. У нас нет даже мельчайшей капли сознания в периоду утробной жизни, и все же мы живем. Нужно сказать, что во время взросления вполне развившееся сознание приходит к нам не сразу. Мы владеем им только в годы нашей зрелости. Наконец, треть нашей жизни, отданная сну, протекает вне полного сознания. Наша телесная смерть — лишь перемена одежды души. Умирая, мы снимаем только платье. Душа всегда решительно отказывается удовлетвориться одним земным, временным, тленным. Она, как ребенок, отнятый от матери, плачет до тех пор, пока снова не возвратится к матери, а возвратившись, успокаивается. «Только в Боге успокаивается душа моя», — говорит псалмопевец только в Боге. А вне Бога один мрак, суета-сует и томление духа, иллюзии, разочарование, обман, грех, беззаконие, вечная смерть и вечное страдание».